В источниках конца XVIII века отмечается высокая терапевтическая эффективность боярышника при различных заболеваниях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Ученые-медики XIX столетия считали боярышник ценнейшим открытием века. Род боярышников насчитывает около 250 видов. У СССР имеется до 50 видов дикорастущих боярышников, на Украине 25 видов. Большинство из них представляют интерес для медицины и изучаются. Растут боярышники в естественных условиях везде. В Европейской части СССР, в Сибири и на Кавказе, по разреженным лесам, на опушках и полянах, на склонах балок и речных долин, в поймах рек. В культуре его часто можно встретить в придорожных и полизащитных насаждениях, лесопарках, парках. Довольно часто боярышник образует негустые чистые заросли или в смеси с шиповником, терном, другими кустарниками. В лечебных целях используются цветки и плоды боярышника колючего, и некоторых других видов. Ботаническая характеристика Боярышник колючий небольшое дерево или кустарник высотой до 5 метров с пазушными колючками длиной до 2 см, листья очередные, сверху темно-зеленые, снизу светлее, по форме обратно яйцевидные с кленовидным основанием на коротких черешках. Соцветие. Простой зонтиковидный щиток из 60 цветков, расположенных на 3-4 голых цветоносах. Цветки до 15 мм в диаметре белые. Плоды шаровидные, темно-красные, с тремя-четырьмя косточками. Растение цветет в мае-июне, плодоносит в августе. Химический состав. В плодах боярышника колючего содержатся флавоноиды, органические кислоты, каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, флавоновые гликозиды, холин, сахара, витамины, другие соединения. В цветках растения найдены флавоновые гликозиды, эфирное масло, органические кислоты. Применение в медицине Уже в конце XVIII века была отмечена высокая терапевтическая эффективность боярышника. Препараты боярышника применяют при функциональных расстройствах сердечной деятельности, гипертонической болезни, стенокардии, ангионеврозах, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии, при общем атеросклерозе климактерическом неврозе и других заболеваниях. В связи с тем, что боярышник усиливает кровообращение в венечных сосудах сердца и сосудах мозга, обладает антисклеротическим свойством, его чаще всего используют при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста. Часто боярышник сочетают с сердечными гликозидами. Препараты боярышника малотоксичны. Учеными доказано, что при длительном их применении улучшается работа почек, особенно их гемодинамика. Только после больших доз, свыше 100 капель настойки, наступает замедление пульса и угнетение центральной нервной системы. В стоматологии препараты боярышника используют в комплексном лечении пародонтита. Цветки и плоды боярышника входят в государственную фармакопею СССР. В медицине используют настой, жидкий экстракт плодов, настой и настойку из цветков боярышника. Настой цветков. 5 граммов 1 столовая ложка сырья помещают в предварительно подогретую эмулированную или фарфоровую посуду, заливают 200 мл один стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане при частом помешивании 15 минут. Охлаждают не менее 45 минут, после этого процеживают.